Глава первая. Иди к черту! Возмущается Катька, когда я оттаскиваю ее от бара. Вообще-то повеселиться хотела я, а она из-за очередной ссоры со своим ненаглядным хахлем портит мне вечер. Нельзя ведьму к черту посылать! Шеплю на подругу, и чего она увязалась со мной? Сидела бы дома, раз Славик так ее ревнует. У вас проблема? За моей спиной раздаются низкий голос с ноткой хрипотцы. Незамедлительно оборачиваюсь и вижу перед собой эталон красоты. Чуть слюни не пускаю. Вот это мужик. Все как я люблю. Блондинчик высокий, а глаза утонуть в них можно. Никакое клубное освещение не перебьет их глубины. Нет. Слегка улыбаюсь. К сожалению, нам надо домой. Дергаю Катю, она упирается, а подруга помочь? На его губах проскальзывает обворожительная улыбка, от которой я вся покрывается мурашками. На секунду мне даже кажется, что его клыки острые обычных, но ему это до безумия идет. Встряхиваю головой, пытаюсь угомонить разбушевавшиеся гормоны. «Ладно, один день могу и отдохнуть, выключить обязанности ведьмы. Все равно Тея с Артуром скоро снимут проклятие. И, надеюсь, это произойдет раньше, чем меня настигнет кара за нарушение наказа злой ведьмы-бабули. Я, может, и не напрямую, но помогла влюбленным голубкам сойтись. Сделай я все по рецептуре, медведь никогда бы не вспомнил свою истинную». «Но как же меня досталось жить по чужой указке и быть для всех плохой?» «Буду благодарна», – растягиваю губы в улыбке. «И вообще, это, может, мой последний день на этой земле, я имею право оторваться по полной. Куда вашей подруге нужно?» Мужчина подхватывает ее на руки, а я губу прикусываю, как же напрягаются его мышцы. Тонкая рубашка совершенно не прикрывает рельефы. Даже наоборот, в неоном свете все прекрасно просвечивается. Не знаю, куда нужно Кате, а вот мне бы домой, пока я глупости не наделала. «Мне к Славику!» – подруга вскидывает руку, указывая на выход из клуба. Нервно усмехаюсь. Нельзя подругу отпускать, иначе... «Ах, к чёрту это иначе! Да, черти ведьмы мне друзья, но я действительно не знаю, что ждёт меня завтра. Может, всё обойдётся, а может, бабуля явится и... Не хочу думать о плохом. Семеню за блондином, и мы выходим на свежий воздух. Катька тут же запрокидывает голову и отключается, а я стою и неловко перебираю цепочку от своего клатча. «Вы знаете, где живёт этот...» «Таинственный Славик?» – спрашивает мужчина. «К сожалению», – поджимаю губы. «Я хотел сказать, они поссорились, не думаю, что им стоит встречаться». «Так Славик – это возлюбленный вашей подруги?» – схитрится его во взгляде, – спрашивает он. «Тогда ни в коем случае нельзя мешать воссоединению любящих сердец». «Фи! Он из добрых, что ли?» Хотя магической сущности я в нем не ощущаю, вряд ли он какой-нибудь шаман. Скорее всего просто двинутый. Моя машина на стоянке. Говорит он бодро и идет вниз по улице. Мешкаю секунду, но поняв, что незнакомец уносит Катюку в неизвестном направлении, собираюсь применить заклинание и отбить у него подругу. Я, может, и не очень люблю эту неразумную, но в обиду ее не дам. В отличие от меня, она всего лишь человек. Вы идете? Мужчина оборачивается и осматривает меня с головы до ног. Быстро прячу руки и улыбаюсь. Что-то в связи с последними событиями у меня уже везде мельчаться какие-то злодеи, тайны и вообще страшилки. Цокая каблучками по асфальту и догоняю незнакомца. Меня Анжелика зовут, кстати. Намекаю, что пора бы уже и представиться. Демьян. Кивает мужчина и снова залипает, рассматривая меня, что экспонат в музее. «Приятно познакомиться. Нам бы...» Указываю на стоянку, которую уже видно. «Подругу отвезти?» «Конечно». Он многозначительно облизывает губы, а у меня ноги подкашиваются. «Что со мной творится?» Никогда ничего подобного не ощущала. Такое чувство, будто он магически на меня воздействует. Или все дело в том, что он симпатичный. Поможете, Лика? Почти шепотом спрашивает он. Ключ в кармане брюк, слева от вас. Он быстро поворачивается ко мне и ухмыляется. Чувствую, что щеки горят. Вот-вот лопну. Хочется, конечно, спросить, не оборзел ли он. Сейчас большинство машин открываются, когда хозяин просто подходит с ключами к двери. Натягиваю улыбку и примеряю маленькую хитрость. Еле заметно шевелю губами и маню ключи пальчиком. Они прыгают ко мне в ладошку. Надеюсь, этот Демьян ничегошенький не заметил. А то отдуваться мне еще и за колдовство при незнакомом человеке. Щелкаю на кнопку, и мне подмигивает потрясающая спортивная тачка. Ума не приложу, как мы туда поместимся, но покататься на такой моя мечта. Черная, длинная, а языки пламени по бокам нарисованы как настоящие. Глаза так и облизывают красотку. Но тут просыпается другая красотка. Славик, а а а ты еще кто? Катюха удивленно смотрит на Земьяна. Я тот, кто отвезет вас к вашему парню. Он быстро усаживает подругу на заднее сиденье и пристегивает ремнем безопасности. И почему я такая доверчивая? Человек вызвался помочь, а я уже съесть его готова. Вижу только плохое. Наверное, так меня воспитывали. Жаль, что я ничего не помню. Ну да ладно, я терпеливая. Когда проклятие спадет, я вспомню все, надеюсь. Вздыхаю и упираюсь взглядом в ладонь Демьяна, которую он протягивает мне. И что это значит? Я могу сама. Слегка улыбаюсь и собираюсь усердство на переднее сиденье. Только вот мужчина все же успевает перехватить меня за руку. Он подтягивает меня к себе, улыбается, слегка наклоняясь к моему лицу. А куда надо будет вам, Лика? От его голоса снова вся дрожу. Да, я потом сама домой доеду. Не стоит беспокоиться. Усмехаюсь, а у самой ноги подкашиваются. Это будет нечестно, не находите? Теряюсь в догадках. Нечестно, что у подругу он отвезет, а меня нет? Или нечестно, что он нам поможет, а ничего взамен не получит? Я не могу оставить девушку одну на улице ночью, — говорит Демьян. А я выдыхаю, значит, а значит, все-таки первая. У меня завтра первый день на работе, так что мне бы домой... Поджимаю губы и как-то громко вдыхаю островатый аромат его духов. Домой мне? Разум будто туманит этот запах, и еле прихожу в себя. Так меня еще не торкало. Мужик, конечно, симпатичный, но что это меня так плющит рядом с ним? Договорились. Улыбается он и помогает теперь уже мне сесть в свою машину. Звоню Славе и прошу встретить нас у подъезда. Не потащит же Демьян Катюху еще и на этаж к возлюбленному. Быстро и молча доезжаем до дома Славика. Он забирает подругу, и мы с Демьяном остаемся наедине. Что-то моя уверенность пошатывается. Может, надо было все же на такси? До нашей с девчонками квартиры долетаем еще быстрее, чем Катюха отвезли. Машина тормозит у подъезда со свистом, а шупарочки тачек на стоянке сигнальки срабатывают. Даже не знаю, как вас благодарить. Улыбаюсь и собираюсь ноги сделать от греха подальше, но, похоже, этот самый грех не собирается меня отпускать. «Угостите чашечкой чая!» — обворожительно улыбается Демьян, и я снова плыву от его улыбки. Стряхиваю головой и прихожу в себя. «Какой к черту чай!» Поднимаю взгляд на наши окна и вижу Вадика. Брови подскакивают быстрее, чем успеваю их остановить. А этот крысеныш почему до сих пор у нас? Все в порядке? Теплые, я бы сказала, даже горячие пальцы касаются моего подбородка. Мне кажется, ты слишком напряжена, с бархатной ноткой говорит Демьян, и мягко тянет мое лицо к себе. Тебе нужно расслабиться. Вот черт, выругиваясь шепотом, когда его губы Неумолимо приближаются к моим, а я и сопротивляться толком не могу. Сегодня я буду кем только пожелаешь, шепчет он в ответ и целует. Вот это я понимаю подкат. Почти скулю про себя. Кажется, я встриала.